Глава 16. И откуда в людях столько стадного инстинкта? Сокрушенно думал я, читая доклад Танечкиной службы. Он был про то, что наблюдается заметный рост популярности курортов в Черногории. Многие из калейзинских ветеранов и наиболее отличившиеся в боях казаки получили оплачиваемый отпуск. Дело вообще-то в Российской империи новое, но вполне оправданное – часть служат-то по четыре года – Еще одним новшеством были бесплатные путевки к местам отдыха, о чем, по моему недосмотру, уже вышла пара восторженно-недоуменных статеек. И вот на тебе, начали появляться желающие отдохнуть в этом, судя по наплыву публики, перспективном месте. Татьяна поначалу думала, что это засланцы наших друзей, но проверка показала обычные идиоты, возжелавшие экзотики. Даже если не знать, что там скоро начнется, то можно же было сообразить, что в конце февраля лучше отдыхать где-нибудь в более теплых краях. Очередная сводка погоды гласила, что дождь там кончился, начался снег. Среди отдыхающих были и довольно колоритные фигуры. Полковник Такигава проконсультировался сначала в японском посольстве, потом со мной и в ВВВФ появился новый капитан Чукча по национальности, который звали Агабек Худайбердыев. Сначала он тренировался говорить с акцентом своей родины, то есть добавляя в конце каждого предложения слово «однако». Полковнику очень хотелось испытать Ишака в настоящих боях. Англичане, тоже видать к курортному сезону, лихорадочно застраивали дредноут. Никаких изменений в проект не вносилось, он так и вышел в свет, практически без ПВО и с каким-то суррогатом вместо противоторпедного пояса. Но все равно кораблик был серьезный и меня мучил вопрос, неужели такого мастодонта в спешке готовят против Черногории? Скорее уж можно было предположить, что против нас. Из заложенных двух подлодок новой серии, проект «Килька», только одна имела шансы быть достроенной до начала событий, и сейчас работы на ней вились в три смены. Через неделю Налетов обещал мне спустить ее на воду. Паша Адуванчик, получив новости о грядущих событиях, встретил их с энтузиазмом и отправил дополнительный контингент своих сотрудников на Гонконг. У него и раньше там были неплохие связи, профессия обязывала, но теперь требовалась конкретная информация. где что лежит, насколько плохо, какие средства нужны для вывоза и так далее. Видимо, полученная им информация внушала оптимизм, потому как он уже задал осторожный вопрос, а обязательно ли по окончании заварушки продавать нам обратно всю эскадру? Может, господин канцлер согласится с тем, что верный союзник России всерьез купит крейсер другой? Можно с наценкой вплоть до 10% балансовой стоимости? а за Аскольда не жалко и 13 добавить, раскатывал губы его светлейшее высочество, лорд-протектор. Калядин, изучив место предстоящего отдыха, заявил, что черногорская столица, Цетин, расположена крайне неудачно и оборонять ее бессмысленно. Вот если столицу перенести куда-нибудь в центр страны, а ведь имеющиеся англичане смогут обстреливать даже с кораблей. Так что императору Николе Первому было обещано, что Цетин мы ему потом поможем отстроить краши прежнего, а пока ему неплохо бы озаботиться переездом в Никшич, например. А Маша вообще предлагала после войны на пустом месте создать город будущего для императора Великой Черногорской империи с учреждениями и обслугой министерств и центра международной торговли. До приезда Вилли Татьяна успела в темпе слетать на Адриатику, где сфотографировалась с Николой и получила неофициальное письмо, в котором он признавал Танечку своей побочной дочерью. Так что теперь Татьяна, посмотрев как выглядит место ее рождения и наспех заучив несколько сербских слов, плакалась Вилли о смертельной опасности, нависшей над ее прекрасной родиной. Кайзер, уже до этого обиженный поведением вены, которая явно выходило из-под его влияния, воинственно топорщил усы и заявлял, что божественная Таня может не беспокоиться, ибо рыцари еще не перевелись и всегда найдется, кому защитить слабую женщину. Смех смехом, но он уже поручил своему послу неофициально намекнуть, что появление австрийских войск в Сербии будет встретено им без всякого понимания, а в Черногории так и вовсе с неудовольствием. В разговоре же со мной Кайзер попросил уточнить, что я понимаю под словом «аншлюз». Я сказал, что лично мне непонятно, почему процесс объединения Германии застрял на половине пути. Имеется здоровый кусок территории, на котором живет население, говорящее по-немецки. Но правит там почему-то не Кайзер, а вовсе даже не пойми кто. А население наверняка хочет Кайзера, его просто никто не спрашивал. Если же правильно, не экономя на подготовке, спросить, так наверняка больше трех четвертей будет «за». «Правда, это не вопрос ближайших дней, но начинать думать на эту тему можно уже сейчас, чтобы потом не импровизировать в спешке». казер подумав, выразил сомнение насчет Венгрии. «Они же вроде хотели независимости, даже восстание поднимали», – уточнил я. «Ну так и давайте подарим им свободу. Но не на халяву, пусть сначала возместят нам с вами расходы по своему освобождению, а до этого там будет временная немецкая администрация, например. Из Чехии, наверное, надо будет сделать так же, чтобы венгры не обиделись». Гоша действительно получил от английского короля письмо. Мы быстро убедились, что содержание соответствует имеющемуся у меня черновику и отправили заранее заготовленный ответ, в котором Гоша многословно благодарил за совет и заверял, что обязательно ему последует, потому как действительно не стоит какая-то Черногория того, чтобы из-за нее ссорились великие державы. Но с другой стороны, у русского императора есть жена, которая в той Черногории работает в Курильской королевой. С третьей стороны королева человек разумный, так что готова рассмотреть любое взаимовыгодное предложение, но с четвертой стороны по мелочам она от дела отвлекаться не любит. В общем, на 35 листах письма рассматривалось 18 сторон назначенной проблемы. Нам не жалко, пусть его величеству Эдику будет чего почитать по вечерам. За всеми этими событиями как-то незаметно подошла середина марта, потом его конец. Весьма внушительная английская эскадра во главе с дредноутом вошла в Средиземное море. Когда она уже огибала Сицилию, Никола получил ноту с объявлением войны в качестве первоапрельского подарка. А я тем временем с ужасом думал, и что же будет, если на нас нападут действительно внезапно. Сейчас, имея на подготовку два месяца, мы ухитрились организовать просто выдающийся бардак. Патронов для трех линеек было завезено на несколько лет непрерывной стрельбы. Однако на вооружении казаков и коллединцев были в основном автоматы. Попытка завести под эти патроны пулеметы старого образца, с которыми мы воевали на Леодуне, почему-то привела к тому, что в Черногории прибыла партия новых в заводской смазки отличных единых пулеметов ПНФ-1905, но потребляющих маузеровские патроны, которых там не имелось и 10 000. Вилли обещал срочно помочь с патронами и даже переправить их на место по своим каналам, но время... По вроде бы реальным планам получалось, что у нас там будет порядка трех тысяч морских мин, но к первому апреля их насчитывалось всего 800 штук. Противопехотных тоже получилось меньше, чем задумывалось, но тут хоть на проценты, а не в разы. И, наконец, последний пароход, который вез минометы. Мины к ним и дивизионный госпиталь проскочил буквально под носом у английской эскадры, а на подходе к бару налетел на нашу же мину, но, к счастью, не затонул, а успел выброситься на берег. Правда, на общем фоне было таки одно светлое пятно. Перебазирование авиагруппы прошло просто удивительно организовано Самое главное, были заранее подготовлены несколько бензохранилищ, так что бензиновый голод нам не грозил. Авиагруппа включала в себя два полка кошек, полк бобиков, четыре ишака и полтора десятка двухместных автожиров. В общем, Михаил еще раз подтвердил, что является способным военным администратором. А в третьем временем провернул операцию с буснией. Дело в том, что еще с Берлинского конгресса там находились австрийские войска, но сама территория считалась турецкой. Так вот, туркам подкинули что-то в районе пары миллионов фунтов, и они согласились, что ситуация какая-то неправильная, и пусть Австрия берет эту Боснию себе, если хочет. Она и захотела. Сербам же австрияки заявили, что их так и быть пока не тронут, но только при условии полного отказа от поддержки Черногории. Таким образом, с сушек Черногории можно было подобраться только со стороны Македонии, Море заблокировало пока еще не решающая приблизиться вплотную английская эскадра. По воздуху же мы могли летать к нашим союзникам с территории Болгарии с аэродрома под Софией, пообещав им за это в случае чего защитить от Австрии. Англичане же пока медлили, потому как у них возникли трудности с аэродромами на итальянском побережье Адриатики. Мы не зря раздали приличные суммы в качестве взяток чиновникам и пожертвований лицам с антиобщественными наклонностями». Основу английской воздушной эскадры составляли 200 с лишним вариоров, три голиафа, 50 спецфайеров и два десятка новейших истребителей Rolls-Royce Phantom, уже получивший у наших летчиков прозвище Глист. В России весть о начавшейся войне всколыхнула в основном интеллигенцию. Все вдруг завопили о какой-то исторической миссии по установлению нового порядка на основе славянского братства и еще черт знает чего. В общем, агитировали за то, чтобы мы со всей дури влезли в заварушку и оттяпали себе все Балканы, а в исполнении некоторых отморозков еще и проливы. Ладно, собака лает. Но когда те же песни запели видные политики и предприниматели, Гоша собрал их вместе и произнес небольшую речь. Незадолго до этих событий. сообщил собравшимся император, я беседовал с одним весьма достойным человеком. Он говорил мне примерно то же, что и вы, про то, что славянам надо помочь, да и про ливю вещь неплохая. Я внимательно его выслушал, потому что он имел право на такие речи. У него на плечах были погоны, и он знал, что в случае конфликта Россия пошлет осуществлять эти идеи именно его, сражаться и умирать. Сегодня он в Черногории. Сейчас, ознакомившись с вашей точки зрения, я хочу спросить, я правильно понял, что вы тоже все готовы именно к этому? Если да, то я готов оказать необходимую помощь в осуществлении таких устремлений. При выходе из зала находится столик, где производится регистрация добровольцев. Так как здесь нет бедных людей, то винтовку и обмундирование каждому будет нетрудно приобрести за свой счет. «Господин Родзянко, вы что-то хотите сказать?» Простите, но я отметаю ваши возражения. Концлер, например, гораздо старше вас, что совершенно не помешало ему принимать самое непосредственное участие в боевых действиях. Однако сказанное вами наводит на нехорошее подозрение. Неужели вы выступали за эскалацию конфликта на Балканах, имея в виду, что лично от вас это не потребует никаких жертв? Если это так, то я не могу назвать этот образ действий иначе как провокацией». Впрочем, для точной квалификации обсуждаемого я пригласил очень компетентного человека. Господин государственный канцлер, вам слово. Полностью присоединяюсь к мнению Его Величества, сказал я, внимательно оглядывая зал из-за зеркальных очков. То есть считаю что право голоса по этому вопросу имеет только готовые на жертвы. Так как все присутствующие здесь свой голос так или иначе уже подали. В общем, хочу немного заострить ваше внимание на том, что Его Величество сказал «жертва». а не подачка. Когда человек во имя общего дела рискует жизнью – это жертва. Когда отдаёт состояние – тоже. А когда… В общем, надеюсь, вы меня поняли. Ещё хочу добавить, что безгрешных людей я здесь не вижу. Да, так уж сложилось, что в обычных условиях наша юстиция часто закрывает глаза на мелкие нарушения, мол, строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Но со вчерашнего дня условия стали необычными. Напротив столика для записи добровольцев стоит еще один, для приема пожертвований. Благодарю за внимание. Интерьер при выходе был чуть богаче описанного мной. В конце прохода между двух столиков стоял комиссар из следственного отдела, а за ним десяток конвойных. Когда первый из покинувших зал попытался проскочить напрямую, его вежливо взяли под локоток и объявили. «Господин Челноков, вам предъявляется обвинение по статьям 58, 113 и 114 Уголовного кодекса». Мера пресечения – арест. Простите, но у вас еще будет время выговориться, однако сейчас ваши слова неуместны. Увести». После этого других желающих проскочить на улицу сходу не появилось. «Как там у булгакова было?» – усмехнулся Гоша. «В очередь, сукины дети, в очередь! Интересно, хоть один пройдет через правый столик?» «Самому интересно. Опа, смотри, записывается. Да кто же это такой? Вот Тирас Пуришкевич». Неужели наворовал столько, что лучше на фронт, чем отдать? Вроде про него у меня таких сведений нет, хотя может в этом и есть недоработка. Или решил действительно повоевать в силу врожденного авантюризма и в целях обретения политического капитала? Ладно, будем посмотреть. В любом случае, хочу надеяться, что нам удастся поломать отвратную традицию, согласно которой к войне призывают одни люди, а в окопах потом оказываются совсем другие. Не «Небось, вопль поднимется, что мы опять взялись душить свободу слова», заметил Гоша, когда очередь из зала уже уменьшилась почти наполовину. «А то он без этого не поднялся бы», усмехнулся я. «Но зато теперь думающие люди наверняка все прекрасно поняли. Есть у нас самая настоящая свобода слова, то есть вопить можешь что хочешь. Главное потом не забыть оплатить это дело. Кстати, надо подумать, как намекнуть, что по предоплате она обойдется дешевле».